Глава восемнадцатая Мы переждали с полчаса, пока Пахом управлялся во дворе, делая вид, что проверяет коней, а на самом деле просто приглядывался к новым людям. Наконец он утопал по каким-то своим делам, и мы смогли вытащить Вику из повозки. Добромира с Маришкой увели ее в дом, а мы, я, Светозар, Доброгнев и Василек собрались у крыльца. Значит так, Светозар почесал борду, оглядывая нас по очереди. «Мы с Лютаяром идем вперед. Доброгнев за нами, шага в тридцати сзади. Василек еще через двадцать. Не кучкуйтесь, глазами по сторонам зыргайте но не навязчиво, так будто горд разглядывайте. Малец, тебе-то легче всех. Ты же прад первый раз. Крути головой, сколько влезет!» Василек аж подпрыгнул от важности поручения. «Все понял, дядька Светозар. Уж я закручу как надо». «Смотри у меня!» — старый воин беззлобно погрозил пальцем. «Не отставай, но и не приближайся. Если кто за нами увяжется, ты первый должен заметить. Все, как Валимир учил». Мы двинулись. Город встретил нас все тем же каменным великолепием. Но теперь, когда я не сидел на телеге, а шел своими ногами, а оно, это самое великолепие, чувствовалось немного иначе. Мостовые здесь были сложены из подогнанных друг другу плит светло-серого камня, кое-где потертых колесами до блеска. Тротуары стали для меня вообще отдельной песней пешеходного комфорта, приподнятой на ладонь от мостовой, чтобы колеса не наезжали, а потому по ним можно идти спокойно, не опасаясь, что телега наедет на пятку. Я даже поймал себя на том, что получаю удовольствие от ходьбы по тротуару. Как мало человеку в сущности нужно. Народу на улицах было довольно много. Шла летняя ярмарка, как нам тот возница на въезде в город рассказывал. Приказчики сновали туда-сюда с образцами товара, грузчики тащили тюки, мастеровые спешили по делам, бабы с корзинами перекрикивались через улицу. Никто не лез под колеса на проезжую часть, не толкался, не орал дурниной. Я покосился на Святозара. Он шел неторопливо, вроде бы разглядывая вывески, но я видел, как его глаза шарят по лицам, по дверям, по окнам, по закоулкам. Миновав несколько улиц, мы вышли на небольшую площадь с колодцем посередине. И тут Светозар остановился, положил руку мне на плечо. «Погодь, видишь он тех?» Я присмотрелся. У колодца стояли три крепких парня в кожаной броне с металлическими пластинами. Судя по всему, патруль. Один постарше что-то рассказывал. Двое молодых, подбоченившись, внимательно слушали. «Страж городская, видишь же, — сказал Светозар, — самое время кое-что спросить. Ты пока тут постой, я сам». Он неторопливо, чуть прихрамывая, направился к колодцу. Я остался на месте, делая вид, что разглядывая резные наличники на ближайшем доме, а сам косил глазом в их сторону. Подойдя к патрульным, Светозар остановился от них в паре шагов. Старший из них сразу повернулся к подошедшему. — Мир вам, служивые! — Светозар слегка наклонил голову. — Тебе не хвора дед, — ответил старший. Голос его был спокойным, без агрессии, но изучающий взгляд уже пару раз пробежал по Святозару. Чего надо? — Да вот ищу своего старого знакомца, — старик говорил неторопливо, с достоинством. — Велигором величают, он начальником стража, был у вас совсем недавно. Сам я не местный, подскажите, добрый молодцы, где его найти можно? Стражники переглянулись. Молодые чуть подобрались, положили руки на пояса. Старший прищурился, рассматривая Светозару уже с пристрастием. «С какой целью интересуешься?» — спросил он. «Не грубо, но с явным намерением понять, стоит ли отвечать». «Славные времена вспомнить хочу», — Светозар усмехнулся в усы. «Вместе с ним росли, если тебе так интересно». Стражник скептически оглядел его с ног до головы. «Ты, дед, не из наших краев, как я погляжу. И как же вы могли расти вместе?» «Ах, давно это было?» — отмахнулся Светозар. «Мы об тогда молодые были, шустрые. В те времена он еще двумя глазами на мир смотрел». Старший стражник при этих словах немного дернулся, но сдержался. Помолчал, переваривая. «Так говоришь, знаешь велигор лично?» — переспросил он уже немного другим тоном. «О, таким помню», — кивнул Светозар и показал ладонью чуть выше своего пояса. И он меня должен помнить, если память за пару месяцев не отшибла. Стражник еще раз оглядел его, потом махнул рукой в сторону, откуда мы пришли. Начальник наш обычно в управе сидит, у главных ворот. Но сейчас, может быть, и на торгах, ярмарках, дел стало много. Если нет его там, тогда ищи в казармах у южных ворот. Дело у него не в проворот, время, сам видишь, горячее. «А где искать сподручнее?» — уточнил светозар — На торгах попробуй сначала, — посоветовал стражник. — Он туда заглядывает по несколько раз на дню, порядок блюдет. А коль не найдешь, тогда уж в управу ступай, там точно подскажут. — Спасибо на добром слове. Светозар кивнул уже собрался уходить, но стражник его остановил. — Погоди, дед, а если увижу Велегора, как сказать ему, кто спрашивал? — Светозар, скажи, из Северграда, он сразу вспомнит. — Светозар, — повторил стражник, запоминая. — Ладно, если встречу раньше, передам. Когда старик поравнялся со мной, я спросил вполголоса Ну что, на торги? — На торги, — кивнул он. — Если Велегор там, хорошо. Если нет, тоже неплохо. Пройдемся, людей посмотрим. Я оглянулся незаметно. Доброгнев стоял у лавки с горшками, делая вид, что выбирает товар, а сам косился в нашу сторону. Василек замер у колодца, крутил головой, разглядывая все подряд. Мальчишка явно наслаждался поручением. «Да, пойдем», — ответил я. Мы свернули в переулок, ведущий в сторону главного торга. Через несколько поворотов нам открылось эпическое зрелище. Площадь была огромной, наверное, раза в три больше той, на которой мы сделали рынок в Северграде. И вся она, сколько хватало глаз, заставлена вазами. Не рядами, как у нас, а как по-своему, кругами, что ли, чтобы можно было подойти с любой стороны. — А что же, — сказал я, останавливаясь, — это не все прям с телег торгуют? — Похоже, что так и есть, — Светозар прищурился, оглядывая толпу. — Наверное, все приезжие. Кто на ярмарку выбросся, тем лавки снимать дорого, да и хлопотно. Вот и становятся прямо здесь, на торговище. Платишь, стражникам малую мзду за место и торгуют до темна. А может, и ночуют здесь же. Я пошел вперед, этот гомонящий, пахнущий потом, сеном, рыбой и пряностями водоворот. Ряды здесь были неровные, как я привык, а как бы сами собой возникшие, стоявшие как попало. В одном месте кучковались кожевники. Там пахло выделанными шкурами, дубильной корой и новыми сапогами. Рядом гончары разложили прямо на рогожках горшки, миски, кувшины. От простых, обожженных до черна, до покрытых зеленой поливой, которые на солнце блестели, как драгоценные. За ними шла целая вереница телег с зерном, мукой, крупой в мешках. Купцы в чистых рубахах стояли рядом, запускали руки в мешки, показывали товар лицом, зазывали не словами, а делом, насыпали горсть на ладонь, давай попробовать и понюхать. Дальше начались мясные ряды. Тут уже воздух был тяжелее, пахло кровью, свежим мясом, дымом от жаровин. Тут же ловкие мясники жарили колбасу и сразу продавали, еще горячий, с хлебом. Я даже сглотнул, хоть и голодным не был. А за мясом шла рыба, целое море рыбы свежие вяленая, копченая, соленая, плещи, судаки, самы, осетры. Одна гигантская рыбина лежала, растянувшись на всю телегу. метр два с лишним, наверное, с усищами, жутковатая на вид. Вокруг нее толпился народ, торговка нахвалила. «Белуга, белуга, царь рыба, такую только родовичем к обеду подавать. А ну, налетай, пока не разобрали, можем выпотрошить и почистить бесплатно». Мы со Святозаром продирались сквозь эту толчью, и я крутил головой, стараясь ничего не упустить. Вот оружейные ряды. Тут уже было значительно потише. Народ выглядел солидней, не суетился, не мельтешил, а деловито присматривался. Ножи, топоры, сабли, наконечники для стрел разной формы, даже несколько кольчуг висели на вешалках и блестели. Я машинально оценил качество. В целом неплохо, но Далибор лучше сделает. Дальше шли ряды с тканью. Вот где разнообразие. Шерсть, лен, сукно, парча заморская. Глаза просто разбегались. Бабы толпили, щупали, прикидывали, рядились. Торговки кричали, перебивая друг друга. Крашенина, крышенина кубовая, не линяет, не выгорает. А вот камка, узорчатая камка, из самого Новгорода везли. Мы прошли почти всю площадь, когда я заметил в толпе Василька. Он шел нам навстречу, вроде бы просто прогуливался, глазел по сторонам но когда поравнялся, правая рука его, поднявшись на уровень пояса, сделала едва заметное движение. Пальцы сложились в кулак, потом разжались. Наш знак, за вами следят. Я даже шага не сбавил, только голову чуть повернул, будто на вывеску засмотрелся. Постарался рассмотреть, кто это может быть, но в такой толчье точно определить было нереально. Метров через десять проверился еще раз, потом за поворотом еще. И, наконец, увидел. Метров в пятнадцати за нами двигались двое. Один мужичок в сером зипуне, другой в темном, по виду не определишь рот занятий. Идут не торопясь, останавливаются, когда мы останавливаемся, разглядывают товары. Ну, как-то незатейливо, без интереса, все время косясь на наши спины. — Ну, вот и началось, — сказал я тихо, не поворачивая головой У нас хвост. — Хорошо, — так же тихо ответил Светозар. — Я уже понял. Мы вышли из толчи к краю площади, где было немного свободнее. Я незаметно оглянулся. Те двое тоже выбрались за нами, стояли у лотка с пряниками, делали вид, что выбирают. Больше никого подозрительного не заприметил. А вот неожиданным оказалось то, что одного из нашей команды не было. «Где Доброгнев?» — спросил я. «А хрен его знает!» — Светозар нахмурился. «Он же должен был за нами идти. Может, этих двоих пасет?» Мимо нас прошел почесывающийся парнишка, жующий пирожок. Я проводил его глазами. — Василёк знак дал, что всё нормально, потом расскажет, — прокомментировал я. — Значит, в курсе. — Ладно, — хмыкнул Светозар, — тогда идём к управе. Посмотрим, что эти двое будут делать, когда мы в стражу придём. — Если они тоже за нами пойдут? — Значит, узнаем, насколько сильным это надо и кто они такие. Вряд ли они туда пойдут, в управе им делать нечего. Стражники быстро шкуру спустят, если заметят подозрительных. Я согласно кивнул. Мы двинулись дальше, не ускоряя шага, как будто никуда и не спешили. За нами, не отставая и уже не особо скрываясь, топали двое в сером и темном. Очень интересно, как отметил Святозар, чье это внимание мы так быстро привлекли в Белограде, только приехав. управа оказалось серым двухэтажным зданием из тесаного камня, приземистым, основательным, с маленькими окошками выше уровня главы. Интересно, почему так? Чтобы лишний раз не заглядывали? От главных городских ворот, куда мы сегодня въехали, до нее было шагов двести, не больше. грамотно выбранное место. Если что на воротах случится, отряд стражи окажется рядом за пару минут, бежать недалеко. Мы подходили не торопясь. Краем глаза я следил за теми двумя нежданными попутчиками. Они тоже шли, но когда точно поняли, куда именно мы направляемся, резко затормозили. Переглянулись, пошептались о чем-то развернувшись, быстро затерялись в городской толпе. «Отстали», — сказал я тихо. «У праву, похоже, им не понравилось». «Вижу», — кивнул Светозар. «Ну и ладно, зато теперь знаем, что кого-то заинтересовали». «И этот кто-то точно не из Радовича, не из Стражи», — озвучил я очевидный вывод. Посмотрел вслед удаляющейся парочки. Василек, который все это время держался в отдалении, вдруг тоже развернулся и не спеша пошел в ту же сторону, куда ушли те двое. «Шустрый и сообразительный, малец. Надеюсь, никуда не влипнет». У входа в управу, подпирая дверной косяк плечом, стоял высокий стражник с сединой в роскошных усах, с ленивым, скучающим видом. начищенный сабля на его боку отражала солнечные лучи. Увидев нас, он неспешно даже сонливо повел глазом, но с места не двинулся. Светозар подошел, остановился в паре шагов, кашинал вежливо. — доброго здоровичка, служивый! — И тебе не хворать, дед! — стражник показательно широко зевнул, прикрыв рот кулаком. — Чего надо на старче Увидеть бы мне Велигора, начальника вашего. Стражник заметно оживился, приосанился и окинул Светозара внимательным взглядом с ног до головы. Потом, чуть расслабившись, усмехнулся в усы. — А что, дед, кошель твой украли со всеми медиками? Так ты не по адресу. Если украли, так сразу иди на торг. Это там карманник Флойд, а у нас тут дела поважнее решаются. — Нет, — спокойно ответил Светозар, — не украли. «А что украли?» — стражник уже явно развлекался. «Лошадь? Так, наверное, конокрады ее уже за реку угнали. Можешь попрощаться, точно тебе говорю. Они, знаешь, какие ловкачи. Ее болезнью за ночь могут перекрасить и завтра продать на торгу, как свою. Мим пройдешь и не узнаешь». «Ничего они украли», — Светозар даже не повысил голос. «Лошади на месте». Стражник сделал удивленное лицо, аж брови на лоб полезли. «А зачем тебе тогда наш начальник стражи он вообще человек очень занятой ты скажи старый может стражники какие тебя обидели так ты говори кто я сам с ними разберусь он выпрямился принял важный вид у нас в городе за порядком следят строго нет не обижали меня стражники светозар вздохнул понимая что разговор затягивается я к нему по личному вопросу дружинник прищурился разгладил пальцами усы и потом выдал с совершенно серьезным лицом — Что это такое, по-личному? — А, понял, жену украли. Светозараж замер на мгновение, моргнул пару раз, потом переспросил удивленно. — А что, и такое бывает? — Да чего только не бывает. Стражник всплеснул руками, но в глазах прыгали смешинки. Намедний мужик приходил, орал во всю глотку, что жену его увели. Начали разбираться, казалось, что она сама от него ушла, к соседу напротив. — Так что ты давай, колись прям тут. По какому делу пришел, чтобы я знал, стоит ли Велегора дергать? Старик покачал головой, но я видел, что он еле сдерживает улыбку. Я начал завидовать долготерпению Святозара. «Не украль мою жену. Жива, здорова, мне Просто я старый знакомый велигора Вместе росли. Хочу увидеть его, раз приехал с Акази, и порадоваться, что жив еще». Стражник посерьезен, присмотрелся к Святозару уже по-другому. «Вместе росли, говоришь?» — переспросил он. — Ну, смотри, дед, начальник наш шуток не любит. Если по пустяку отвлечешь, может и шибко разгневаться. А в гневе он страшен. Ну, — вот я знаю про его гнев-то. Сам не раз попадал, — ответил Светозар. — Зови начальник, нормально все будет, вот увидишь. Скажи, Светозар пришел. Стражник вздохнул, отлепился от косяка, заглянул в дверь и крикнул кому-то внутрь. — Эй там, малой, подними свой толстый зад. Что пялишься, кликни начальника. — Скажи, тут человек пришел, говорит, что старый знакомый его, Светозаром, назвался. Изнутри донеслось неразборчивое бормотание, потом послышались тяжелые шаги по лестнице. Стражник снова повернулся к нам, кивнув на лавку из стены. — Посидите пока, скоро будет, если не сильно займ. Мы отошли к лавке, но садиться не стали. Я поглядывал на дверь. Светозар же поправил пояс и отдернул рубаху. Через пару минут из глубины управа раздались тяжелые шаги. тут определенно важный, не спеша, с чувством собственного достоинства, спускался по лестнице. Стражник от двери сразу отодвинулся в сторону. В показался седой, как лунь, одноглазый человек в начищенной до блеска кожной броне, совершенно зверски выглядящим шрамом через все лицо от лба до подбородка. Он остановился, глянул на Святозара своим единственным глазом и внезапно ощерился в свирепой улыбке. «Светозар!» — пробасил он неожиданно густым для его худощавой фигуры голосом. Раздеремя медведи по кускам раскидай! Ты ли это? Они шагнули друг к другу и обнялись. Хлопали по спинам, кряхтели, матерились сквозь смех, как делают старые друзья, не видевшиеся боги знают сколько лет. Наконец Велигор отстранился, еще раз оглядел старого друга, хлопнул по плечу и перевел взгляд на меня. Единственный глаз ее прищурился, окинул с ног до головы внимательно и цепко. — А это? — проговорил он негромко. — Похоже, и есть тот самый лютояр?